Им приказали раздеться. Потом голых выгнали из барака. Люди теперь громко кричали, все чуяли недоброе. Леву больше не пел. Тоска охватила его, как будто кто-то сжал сердце. Он вдруг понял. Сейчас убьют. Он бросился на немца, ударил его кулаком по голове, Другой немец подбежал и втолкнул Лео в помещение, которое называли баней. За ним захлопнулась дверь, обитая железом. Гудел мотор. Наверху, как грозовые тучи, шли темные волны газа. Люди метались и кричали. Лео узнал, что умирает. Клочья жизни проносились перед его глазами. Он был с Леонтиной, говорил «Мой друг, мы в раю». Цвели деловые глицинии на глухой серой стене, во всем Было огромное, невыразимое спокойствие. Спадал зной летнего дня, едва слышно звенел шмель. Леонтина положила голову на его плечо, ее волнистые волосы чуть шевелились. Она говорила, «Лео, позови роба, ты с ума сошел, как ты его не видишь? Ему три года, он кидает оранжевый мяч и мяч над ними. Нет, это луна, а мама шепчет, «Лева, ты очень вырос». Я тебя не узнала. Клубы газа опускались, люди корчились, падали на пол. Лео чувствовал невыносимую боль, как будто в него засунули крюк и раздирают тело. Он упал лицом вниз и долго шевелил руками, словно плыл. Немец поглядел в круглые стеклянные оконце, повернул рукоятку. Тела мертвых и полумертвых людей посыпались вниз. В канцелярии сидел писарь Гейзлинг. Его бледное лицо казалось маской из гипса. Он вытер перо тряпочкой и раскрыл большую книгу, похожую на все конторские книги мира. Гейзлинг тщательно написал «Прибыло из Дранси» 11.11.1018 Ликвидировано 972 Оставлено 46 Он недовольно подумал, почему оставлена двузначная цифра Нарушает порядок выше все трехзначные Он снова проверил прибыла из Вестербурга 21.10 1388, ликвидировано 1041, оставлено 347. Прибыло из Вены 22.10, 772. Ликвидировано 447, оставлено 325. Прибыло из Тарезина 23.10, 3862. Ликвидировано 3700, оставлено 162. Прибыло из Позана 28.10.406, ликвидировано 212, оставлено 194. Прибыло из Лемберга 30.10.819, ликвидировано 687, оставлено 132. Страница была заполнена. Гейзлинг взял линейку, аккуратно провел черту и стал подсчитывать. Внизу страницы он поставил ⁇ Итого ⁇ Прибыло 8265, ликвидировано 7059, оставлено 1206. Потом Гейзлинг вынул из ящика, Берлинер Иллюстрирты и долго разглядывал фотографии киноактрис. В Берлине хорошо, девушки, вообще что-то происходит, а я должен сидеть в этом вонючем аушвице. Луна зашла. Небо было красным от зарева. В огромных печах до утра жгли трупы людей, привезенных из Дранси. Надо свенцемом. Стоял плотный черный дым. Этот дым проникал в бараки, в горло, в уши, в кровь. Траурной пылью он садился на землю, на строение, на зеленоватое, мутное лицо писаря Гейзлинга. Глава 17 Никогда еще Минаев не видал Осипа таким веселым. Они праздновали Октябрьскую годовщину и взятие Киева. В хате было шумно. Приехал редактор дивизионной газеты Чалый, майор Полищук, капитан Леонидзе. Было много тостов, песен, смеха. Чалый рассказал анекдот. Один американец спрашивает другого, почему русские хорошо воюют. А тот отвечает, им это просто, они не боятся большевиков. Потом начали танцевать. И всех забил капитан Леонидзе. Полищук пел украинские песни. Осип вспоминал Киев, видел его улицы, сады, Рай с подругами у киоска, пьют фруктовую воду, смеются. Мама в саду сали, сорока ворона. Была глубокая осень. А Киев почему-то представлялся Осипу летним, с темно-зелеными деревьями, с пятнами солнца среди листвы. Он выпил полстакана водки и вдруг стал рассказывать Минаеву. Я, когда познакомился с женой, еще ничего не намечалось, и она предлагает, пойдем на концерт, сидим. оркестр играет, она ко мне наклонилась, спрашивает, узнаете? Я в этом ничего не понимаю, а признаться неловко. Говорю, да. В антракте она спрашивает, что же, по-вашему, исполняли? А играли они подъемные, не то кто с песней по жизни шагает, не то Кармен. Говорю, Кармен. Она поглядела на меня, как будто в первый раз видит, Ну и уши у вас. Оказалось, Бетховен, какая-то симфония. Ну откуда мне было знать? А я расстроился. Пришел домой, вдруг увидел себя в зеркале, уши никуда не годятся, я перед этим стрикса, они и торчат. Ну, конечно, я понимал, что Рая не про то говорила, но, думаю, она и на уши намекнула. Спрашиваю мать, уши у меня обыкновенные или нет? Мама говорит, как у отца, а я отца не помню, он уехал, когда я был маленьким. Потом, мы уж поженились, я рассказал Рае про уши, а она меня лет пять дразнила. Пишет она редко. Понятно, и я себя не могу заставить, а мне легче... В рай, сержант, другая обстановка. Соскучился по своим. Мне бы на Киев взглянуть близко. их там нет, эвакуировались, но какой город? Жалко, что ты не был. Летом там замечательно. Перед Осипом сверкали солнечные блики, лавра, белые платья раи, но описать это он не мог. Минаев потом говорил Оле. Чудесный он человек! Я его не сразу разгадал. Вначале он мне действовал на нервы. Скажешь что-нибудь, он в ответ обязательно процитирует. Я про капусту, а он про диалектику. Только он не сухарь, совсем нет. Натура такая. Я, например, возьму и разведу телячьи нежности, а он стесняется. Знаешь, почему у черепахи броня? Потому что она чувствительная. Оля робко, но с какой-то внутренней уверенностью сказала. По-моему, он хороший, только несчастный. Несчастный, почему? Не знаю. Так мне кажется. А ты видала, какой он был вчера веселый? Он, когда с тобой танцевал, мне ногу отдавил. Она улыбнулась и упрямо сказала, очень веселый и все-таки несчастный.